Гарри Гаррисон. Крыса из нержавеющей стали. Стальную крысу в президенты. Книга восьмая. Фантастический роман. Перевод с английского Александра Жаворонкова. Москва. Эксмо. 2007 год. Категория 16+. аннотация Особый корпус дал крысе рискованное назначение освободить туристическую планету в глубине галактики от захватившего ее диктатора. Вместе со своей любимой, но смертной женой и двумя крепкими сыновьями, Джеймсом и Боливаром, Дегис вступает в борьбу за свободу. Он клянется восстановить правду, правосудие и демократию в мире Параизо Акви, даже если ему придется врать, воровать и грабить, чтобы этого достичь.